Глава 5. Откуда ты всё знаешь, Руперт? спросила Милдред, стоя рядом с пратом у того борта, с которого удобнее было наблюдать, как королева Шарлотта и два других судна медленно выходят из гавани. Элементарно, Милли, улыбнулся Руперт. Пока вы устраивались в каюте, вы с юным Уэлсом разговорились, и он немного всего по рассказывал. А вот и он. Он предложил Руперту оглядываясь. Я его тебе представлю. Он юноша вполне порядочный. А нам полезно иметь знакомство при дворе и быть в фаворе у правящей власти, то есть у капитана и его сына. Познакомьтесь, господа, мистер Эдуард Уэллс. Моя сестра, мисс Милдред Кит. Счастлив познакомиться, мисс, галантно поклонился юный моряк, надеюсь, вам понравится на королеве Шарлотте. Буду счастлив сделать всё, что в моих силах, дабы это путешествие оказалось для вас приятным. Я очень вам признательна. Эдуард тут же оказал им первую услугу, найдя места поудобнее, укрытые от солнца и с хорошим видом на оба берега канадский и мичиганский. К тому же оказалось, что сын капитана был прекрасно знаком с географией и историей местности, по которой они путешествовали, и обладал даром красноречия. Он доставил своим новым друзьям немалое удовольствие, сообщая всевозможные сведения о местах, мимо которых они проплывали. Но когда королева Шарлота прошла реку Детройт и закачалась на волнах озера Сент-Клер, показывать стало нечего. Корабль окружила лишь сплошная синева воды и неба, и мистер Уэллс предложил молодым китам экскурсию по шлюпу. Руперт и Милдред охотно приняли приглашение и с интересом осмотрели судно. Закончив осмотр, они присоединились к своим родственникам как раз в тот момент, когда пассажиров начали созывать к ужину. За столом Милдред сидела между Рупертом и Эдуардом. Напротив расположились мистер и миссис Симпс, тот грубый ангечанин и его забитая супруга, чей кроткий взгляд пробуждал в Милдред огромное сострадание. Далее сидел холостой джентльмен с приятным лицом и манерами. Капитан Уэллс именовал его мистером Карром. Рядом с мистером Карром старпом, то есть капитан Джон с супругой. За обедом было ещё много пассажиров обоих полов, разных национальностей и всех возрастов, от грудных младенцев до морщинистых бородатых стариков. Но к нашему сюжету большинство из них не имеют ни малейшего отношения. Оба капитана Уэллс и Джонс, а также капитанский сын и жена, старпома, были со всеми очень вежливы и приветливы. Еда оказалась превосходной. Неудивительно, что все присутствующие были настроены добродушно и получали от ужина удовольствие. Все, за исключением мистера Симпсона, который воротил нос от каждого блюда, постоянно унижал жену и косо поглядывал на соседей напротив по-видимому, читая от на открытых молодых лицах неодобрения своим манерам и характеру. Сочувствие Милдред к многострадальной миссис Симмс настолько возросло, что позднее, когда она застала эту женщину в одиночестве, она подошла к ней и попыталась завязать разговор. Миссис Симмс с готовностью отозвалась. «Садитесь рядышком, мисс!» – пригласила она, подвигаясь, чтобы освободить место для Милдреда. Я так рада, что нашлось с кем поговорить. А то ужас, как скучаю по дому. Наверное, это очень грустно, вздохнула Милдред. Я пока ещё не знаю, что такое разлука, потому что я никогда не уезжала из дому и не расставалась ни с мамой, ни с другими родственниками. Вы очень счастливая, мисс. А вы давно уже в нашей стране? Полгода не прошло, мисс, с тех пор, как я уехала из отцовского дома. Папаша у меня в Лондоне живёт, мисс. «Вы там держали гостиницу, так я и свела знакомство с мистером Симпсом. Он остановился у нас, пока занимался в Лондоне какими-то делами с адвокатами. «И вся ваша семья осталась в Англии?» «Вся, мисс! Все мои близкие до единого. Всех я бросила, и папашу с мамашей, и братьев, и сестер. Ради него!» – отвечала она с дружью в голосе, тайком утирая глаза. «Как же он смеет так обращаться с вами?» Что-то было не дало волю своему негодованию миндры. Но вовремя опомнилась и выразилась более обтекаемо. В таком случае он должен быть к вам ещё добрее и внимательнее. Надеюсь, мы с ним будем счастливы, мисс. Когда заживём в своём доме? отвечала маленькая женщина, подавляя вздох. И всё же тут не так уж и плохо, как я опасалась. Я-то удивилась, когда увидела, сколько в Америке белых женщин. Сходила на берег в Нью-Йорк, думала, что я тут единственной белой женщиной буду. Все остальные, думала, будут индейки или чёрные. Надо же. Наверное, для вас и в самом деле стало большим облегчением убедиться, что вы ошиблись. Мягко ответила Милдред, хотя в глазах её плясали смешинки. Да, мисс, в самом деле, с тех пор я вроде как успокоилась и ничего плохого в этой стране не нахожу. На утро ярко сияло солнце, и юные киты, переполненные живостью и весельем, которое свойственное старому детству. С позоранка выбрались на палубу и пустились бегать и скакать. Отец, Милдред и Руперт не сводили с них глаз. В противном случае страшно было предположить, насколько безумные и опасные проказы решились бы Дон и Сирил. Старший додумался, что неплохо было бы перепрыгнуть с палубы королевы Шарлоты на пароход. И был весьма разочарован, когда отец твёрдо пересёк это великолепное начинание. «Мог бы позволить ребёнку попытаться, па», – ворчал Сирил. «Было бы здорово, а я бы перепрыгнул, запросто перепрыгнул бы». «Нет, не запросто», – заспорил Дон, глянув за борт. «Осень далеко. Ступал...» Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Играйте к тому борту и играйте там» сказал мистер Кит, припровожая своих энергичных отпрысков подальше от Сооблазна. За ними последовал Руперт. Он вёл за руку Фен и вдруг на полдороге остановился. Что это? Что там сбросили за борт? заинтересовался он, но тут же вслед за громким всплеском спалы бы милооки и послышался полный ужаса крик. Человек за бортом! Человек за бортом! Этот внушающий трепет крик повторялся вновь и вновь. И его не могли заглушить ни топот множества ног, ни отрывистые отчёткие команды капитана. Почти в тот же миг на воду спустили шлюпку, сильные руки принялись быстрой и дружно грести к тому, оставшемуся позади месту, где вода сомкнулась над упавшим за бортом телом. Зоркие глаза всматривались в беспрежнное пространство озера. Экипажи пассажиров всех трёх судов Встолпились на палубе и затаив дыхание, следили за каждым движением гребцов. Штупка кружила на месте страшного происшествия. Маляки окликали тонущего. Вот он, вот он, радостно вскричал женский голос на палубе. Вот он, голова над водой. Они его заметили, гребут к нему, что есть сил. Поднимают его, поднимают, вытащили. Ура! Ликующий вопль вырвался разом из сотни уст. Но тут же сменился стон. Это ж шляпа, всего лишь шляпа, у Натаноу, у Таноу. И они возвращаются на корабль, они сдались. Вздыхала та самая женщина, которая увидела увы не голову пострадавшего, а только его шляпу. Все лица омрачились печалью, люди ждали возвращения шлюпки в глубоком молчании. Гребцы поднялись на борт Милоки. Один из них, крепкий Закаленный непогодой матрос лет двадцати. Обычно грубовато веселый, сейчас совсем паник. Губы его побелели, как снег, и дрожали. Взгляд бесстрашных глаз туманили слезы. «Мама! Мама!» Тихо, осипшим голосом, восклицал он, на подгибающейся ногах, приближаясь к той самой зоркой женщине. «Мама, ты...» «Я не знаю, как тебе сказать. Я старался, как мог. Мы сделали все, что в наших силах» но его не нашли только шляпа и больше ничего это это наш Билли мой мальчик маленький мой закричала женщина и бесчувственно рухнула на руки старшего сына невозможно было наблюдать эту сцену без сострадания по мере того как печальная весть распространялась судно на судно было пролито много слёз и теми кто её рассказывал и теми кто ей внимал но как такое могло произойти Спрашивали пассажиры друг друга и в ответ слышали. Мальчик решил перепрыгнуть со шлюпа на пароход и упал между судами. Скорее всего, он сразу попал под колесо, потому что так и не всплыл. На его месте мог оказаться один из наших, всхлипывала Миссис Скит, прижимая к груди малышку Эннис и, оглядывая своих малышей так, словно боялась, что один из них вот-вот будет выхвачен у нее безжалостной судьбой и брошен в воду. Боже, как я испугалась, услышав этот крик. Не помню, как на палубу поднялась. Все думала, а вдруг это... Речь ее прервалась с рыданиями. Добрая женщина не знала, радоваться ли своему счастью или скорбеть вместе с убитым горею матерью. Да, это мог быть ты, Дон, или ты, Сирилл. Подумайте, как горевала бы ваша мамочка. И моё сердце тоже было бы разбито, заговорил мистер Китуса, усаживаясь и пристраивая своих сырванцов у себя на коленях. Вам всё ещё хочет прыгать с кораблика на кораблик, а? Оба мальчика тридцатими завертели головами и поглядели на отца испуганно и печально. Ужасное утреннее происшествие сказалось на настроении всех пассажиров, и на всех трёх судах в тот день было тихо и уныло. Весь день стоял в полный штиль, но к ночи задул свежий бриз. Он быстро окреп и набрал силу, и дальше шлюпы двинулись самостоятельно, а пароход ушел в Детройт. К рассвету ветер задул так сильно, что гладь озера и сборозили высокие волны, и шлюп сильно раскачивала. Пассажирам, людям сугубо сухопутным, качка доставляла сплошные неприятности – Все незакрепленные предметы перекатывались от одной из стены кают и салона к другой. Почти никого из пассажиров не было на завтраке, а тем храбрецам, кто все-таки решился на этот подвиг, приходилось нелегко. Пол и стол кренились то в одну сторону, то в другую, тарелки и чашки норовили разбиться. Этот мучительный день пришлось провести в каютах, ибо вдобавок к ветру повалил сильный дождь. Разыгравшиеся волны порой перекатывались даже через верхнюю палубу. Тем не менее, капитан заверил своих подопечных, что это вовсе не шторм, а так, небольшая непогода. И никакой опасности нет. На следующий день небольшая непогода и впрямли глаз. Можно было выглянуть наверх, подышать свежим воздухом и пройтись по кораблю. Ве дискус валится за борт. Почти все пассажиры оправились от морской болезни, и их можно было вновь лицезреть за столом. Жизнь на корабле во время шторма, казавшейся невыносимой, вновь сделалась вполне приятной. Взрослые прогуливались по верхней палубе или же сидели там с книгой либо с рукоделием. Многие весело болтали, озирая водные просторы. Ребятишки затевали игры и носились по всему шлюпу, исследуя каждый его уголок и знакомясь с матросами, которым, похоже, нравились веселые проказы и невинная болтовня малышей. Морская болезнь поразила всех китов, хотя и в разной степени. Милдред поправлялась медленнее других. Ее удалось сманить с койки лишь под конец второго дня. Отец помог ей преодолеть несколько ступенек, отделявших каюту от палубы. Здесь, на верхней палубе, Милдред прилегла на диван, и любящие руки матери и тети постарались устроить ее как можно удобнее. Братья и сестры собрались вокруг, радуясь ее выздоровлению. Миссис Джонс принесла ей стакан лимонаду, миссис Симс предложила свои нюхательные соли, кто-то уже протягивал веер, а вскоре и оба капитана в сопровождении молодого Уэллса подошли, чтобы осведомиться о самочувствии девушки. Несли свою лепту и Сирил с Доном, Они подвели к Милдред и представили ей мистера Карра, с которым накануне успели свести сердечную дружбу. — Он очень симпатичный, милый, — горячо убеждал ее Сирил. — Кучу историй знает и всякий игр. — Он с нами иглал, — вставил Дон, — и много веселого придумывал. — Он доблый, — подхватила Фен. — Мы его любим. — Вот спасибо, милая моя мист. Откликнулся вышеуказанный джентльмен, смеясь приглаживая и приглаживая локоны Фен. "Каким хорошим вы меня делаете. Наверное, у вас есть волшебные очки? Если бы только вам удалось сделать так, чтобы ваша сестра взглянула на меня через эти чудесные стёклышки. У меня нет вообще очков", отозвана Воскритнула Фен, широко раскрывая свои глазки, действительно без малейших признаков очков. "Может Мне папа купит, когда я буду совсем сталая, а пока я все везу. А тогда Миле тоже будет сталая, и я буду ей давать мои очки. Добрая моя, щедрая сестренка, умилила старшая. А если ей сложится так, что я первая обзаведусь очками, ты сможешь брать их, когда только пожелаешь. А теперь идите играть, мои хорошие, дайте сестричке отдохнуть, и она скоро выздоровеет, мешалась мать. Пойдёмте с нами, мистер Кал, попросил Дон, ухвативший джентльмена за полуплаща. Дон, Дон, так нельзя! Не броните его, заступился мистер Кал, подхватил мальчика и вот садил к себе на плечо и двинулся прочь, подпрегивая что-то приговаривая. А малыш прямо-таки захлёбывался от восторга. Правда, он очень добрый, восклицали вслед мистеру Калу Роиза и Ада. Мы все успели его полюбить. Верно, он очень добрый, согласилась мать, но не хотелось бы, чтобы вы злоупотребляли его добротой. Не беспокойтесь, миссис Кит, мистер Карр вполне способен за себя постоять, возразил ей Эдуард Уэллс. К тому же, ему в ребячей компании так же весело, как и малышам. С этими словами, сын капитана присел под ледиван, где отдыхала Милдред, и продолжил беседовать с ней и со старшими леди, пока не пришло время возвращаться в каюту. Оставшиеся дни путешествия стояла прекрасная погода, ветер дул попутный. И вот ясным июньским утром шлюп пошёл в пролив Маккейна и добравшись до одноимённого острова, встал на якорь вблизи форта. Капитан предупредил пассажиров, что здесь судно перестоит день или два, и предложил переправиться желающих на берег. Предложение было охотно принято почти всеми и шлюпки доставили людей к белым стенам крепости, возвышавшейся на 50-метровом утесе. По высокой каменистой лестнице все поднялись на плац, под ногами чистый, как свежевымытый пол, твердый гладкий камень. Киты прогулялись по плацу и поглазили на казармы и офицерские дома, расположенные неподалеку. Потом прошлись вдоль стены, отсюда можно было разглядеть и гавань, и деревню Макину. Подъявились огромным пушкам, рядом с каждой, словно пирамида бильярдных шаров, были сложены четыре ядра. Затем наши путешественники наведались в город, увидели там индейцев и купили у них диковинные маленькие корзинки, плетеные из коры и украшенные синими, красными и белыми иглами дикобраза. Корзиночки были доверху наполнены кленовым сахаром. А еще они приобрели украшенные бусинами макосины из мягкой кожи, тоже сделанные индейцами. Юные киты радовались, как никогда в жизни. Отец преподнес каждому из них по паре макосин. Мама с тетей подарили корзиночки из коры, а у их друга, мистера Карра, обнаружились неиссякаемые запасы кленового сахара. На корабль все киты вернулись усталые, но довольные а на следующее утро, как обычно, поднялись на палос-буз по заранку перед восходом солнца, чтобы поглядеть, как оно выходит из воды. «Как тихо, не ветерка!» – обращаясь к отцу, произнесла Милдред в тот самый миг, когда к ним, сжавшимся на утренней прохладе друг к другу, в ожидании первых лучей рассвета, подошел Эдуард Уэллс. «Да, опять штиль!» – откликнулся мистер Китт. Вполне возможно, нам придётся задержаться здесь на несколько дней, добавил Эдуард. Для начала жизни радостно пожелал всем доброго утра. В таком случае мы получим возможность исследовать остров. окажете мне честь назначите меня своим проводником. Мы это все будем исследовать, забеспокоился Сириус. Разумеется, мой друг, все, кто захочет пойти, отвечал молодой моряк. Хотя взглядом он приглашал одно лишь мисс Кид. Можно, папочка, можно? задучал взволнованный хор детских голосов. Посмотрим, ответил отец. А пока поверните головы на восток, иначе пропустите то самое зрелище, ради которого мы все так рано встали. За завтраком обсуждение планов продолжилось, и в итоге было решено, что с самым маленьким китом задуманная прогулка окажется не под силу. Список достаточно большой, для экскурсии закончили на Аде. И вот группа юных исследователей, возглавляемая Эдуардом, отправилась в поход. Ада вернулась из экскурсии уставшая, разгорячённая и явно взволнованная. "Мамочка", со слезами на глазах, бросилась она к матери. "Мамочка, мы видели пещеру, там французы прятались один деньцев. Но их всех убили дымом, насмерть. Индейцы никак по-другому не могли до них добраться, и они расложили у входа в пещеру огонь. И отравили их дымом. "Мамочка, я боюсь злых индейцев. Скажи папе, пусть отвезёт нас обратно в Агаю". Мать постаралась успокоить напуганную девочку поцелуями и уверениями, что теперь индейцы стали совсем мирными и никого травить дымом не собираются. Наконец, Ата сумела побороть свой страх и согласилась продолжить путь в Индиану. Несмотря на согласие Ады, им пришлось задержаться почти на неделю. Затянувшийся штиль не позволял шлюпу поднять паруса. Наконец-то в один прекрасный день, сразу после обеда, подул попутный ветер, и шлюп двинулся на запад из пролива Примяком в озеро Мичиган. Всю ночь судно резво бежало под парусами, и на следующее утро наши друзья проснулись как раз вовремя, чтобы посмотреть как королева Шарлотта бросает якорь в порту Чикаго. Ныне это огромный город, тогда же в Чикаго насчитывалось не более пяти тысяч жителей. Чикаго был для королевы Шарлотты конечным пунктом, и пассажиры со всем своим багажом отправились на берег. Экипаж Люпа, Киты прощались с теплой грустью, они успели привязаться друг к другу. Эдуард Уэллс улучил минутку и выразил Милдред надежду на новую встречу. Киты направились в порт Сент-Джозеф, расположенный на другом берегу озера. Тут их доставила суđёнышко, заметно уступавшее размерами королеве Шарлотте. Погода небокопряяствовала, ветер и дождь загнали китов в маленькую тесную каюту. А потом они были счастливы высадиться на берег. Надо сказать, что городок Сент-Джозеф не оправдал их ожиданий. Он располагался на какой-то пустоши лишённые травы и деревьев. Двухэтажная гостиница больше походила на сарай. На окнах ни жалюзи, ни занавесок. И ничто не препятствовало жарким лучам летнего сон. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Проникать в комнаты. Дождь прекратился как раз к прибытию китов. Солнце пекло все 3 дня, которые они провели в Сент-Джозефе. Они задержались в этом городке, во-первых, чтобы сходить в воскресенье в церковь, а во-вторых, чтобы дождаться прибытия основного багажа. Отсюда начинался последний отрезок пути в город Плезант-Плейс, где мистер Кит и решил обосноваться. Тогда здесь ещё не было железных дорог, и немало лет оставалось до той поры, когда они появились. Насколько мне известно, постоянное сообщение между Сент-Джозефом и Плезант-Плейс с помощью дилижансов в то времена тоже отсутствовало. Единственным способом добраться до места назначения было нанять килевую лодку, что и сделал мистер Кит. Погода стояла прекрасная, солнечные зайчики весело скакали по лениво колышущейся воде. Вдоль берега тянулись зеленые поля и леса, так что последний отрезок пути на борту килевой лодки Мэри Энн оказался вполне приятным. Гребцы вовсю орудовали веслами, но гребли они против течения, и Мэри Энн продвигалась неторопливо, позволяя путешественникам вовремя любоваться красотами природы. Киты, во всяком случае старшие, умевшие оценить прелести пейзажа, не применули им насладиться. По большей части созерцали они густой лес, однако порой мелькала росчисть, с одинокой бревенчатой избой или даже небольшой деревушкой. Река весело струилась меж постоянно менявшихся свои очертания берегов, то высоких и крутых, то понижающихся, то сбегающих зелёным мяткосом к самой воде. Солнце уже склонялось к горизонту, когда лодка подошла к берегу и коснулась дном отмели. Рибели. Это город Pleasant Place. Глава 6. Поселение Pleasant Place, которое его жители с гордостью именовали городом, располагалось высоко над рекой. Оно лежало в двух небольших долинах, верхнюю из которых, чтобы отличить от нижней, на местный лад называли Взгорком. Прямые, очень широкие улицы пересекались, образуя квадраты. Домов насчитывалось сотни две но большая часть не каркасных, но попадались и бревенчатые избы, и даже кирпичные особняки. Pleasant Plains был центром округа, и в нем наличествовали окружной суд и тюрьма. Имелось из полдюжины магазинов, где можно было купить решительно все, от праздничных нарядов до яиц и масла, от необходимого пахаря инвентаря до иглы для шитья по батисту. Были тут две таверны, две кузни, Лавка сапожника и мастерская плотника. Скрепили жернова мельницы и аппетитно пахло из пекарни. А ещё две церкви двух христианских деноминаций, обе деревянные каркасные постройки, самого простого и непритязательного облика: голые стены, незанавешенные окна, грубые полы без ковров и жёсткие скамьи для прихожан строители здешних зданий ещё не начинали заботиться о красоте или хотя бы о заметном комфорте. Их волновало одно обеспечить крышу над головой, убежище от непогоды. И внутри этих домов-панцерий, домов-раковин, по большей части не имелось ничего, кроме кровати и стола для еды. Ни шкафов, ни кладовок, не говоря уж о каких-либо украшениях. Никазисто здешних жилищ не пытались скрыть и растительностью. Никто не сажал ни деревья, ни кустарник, ни плющ. Напротив, величественные старые деревья, ведь не так давно вся эта местность, сплошь была покрыта лесом, безжалостно вырубали, или жалкие пни напоминали об их оборванной жизни. Когда днище Мэриэн заскрепело по камушкам прибрежной отмели, вниз к реке сбежал с откоса высокий человек, В грубоватом фермерском наряде он громко, с искренней радостью восклицал. «Кит, приехал наконец! С женой, с детишками, со всеми домочадцами! Да чего ж я рад всех вас видеть!» Ухватив мистера Кита за руку, мужчина крепко и сердечно ее потряс. Затем примерно так же обошелся со всеми пассажирами лодки. После чего они с мистером Китом помогли всем выбраться на берег. «Мистер Джордж Уорт» Некогда клиент, а потом верный друг мистера Кита, давно уже уговаривал его перебраться в Pleasant Plains. Прямо жаль, что я больше не живу тут в Корадже, сокрушался он. Мы, ты ведь знаешь, Кит, поселились в прерии в километрах 5 от отсюда. Но упряжка та моя, вот она. Так что, если хотите, запрыгивайте все в фургон, и нынче же будете гостить у меня. Это искреннее приглашение было с такой же искренней благодарностью откланено. Нас через всё много, дорогой мистер Уорд, со смехом ответила миссис Скит. И нам хотелось бы поскорее обзавестись собственным жилищем. Ваш супруг писал мне об этом, и я всё время присматривал что-нибудь подходящее. Но признаться, даже и лучший дом, какой нынче имелся в наличии, покажется вам жалким по сравнению с тем, к которому вы привыкли в Блинстейле. Возможно, Однако в первую пару-тройку лет мы вполне готовы ко всем возможным неудобствам и даже к серьёзным трудностям. Бодро возразила Мессискит. Без трудностей боюсь не обойтись, но думаю, что в итоге все тяготы окупятся. Так что же вести вас в гостиницу в Юнион? Вы же не надеялись поселиться в собственном доме прямо сегодня. Давай-ка отнесу тебя, парень, проговорил он, подхватывая Сирилу. Песок сильно развесло от трудной идти. Если этот Юнион, как я понял по твоим письмам, лучшая гостиница в городе, начал мистер Кит, отвечая на предыдущую фразу про Уорда. Конечно, лучшая, потому что у нас их всего две, и вторая никуда не годится, подтвердил мистер Уорд, возобновляя процессию. Миссис Прайер, хозяйка гостиницы, средних лет женщина с отличающимся добротой и широким лицом, встретила их у порога так приветливо, будто знала Кита всю жизнь. Рада вас видеть, ворковала она, кружава вокруг наших путешественников и ловко помогая им избавиться от лишней одежды. У нас тут много земли, и нашему городку очень нужны хорошие люди. Она провела их в гостиную, единственную, которая имелась в отеле. Простая обстановка, раскудный ковёр, зелёные хлопчатобумажные ширмы, стол с черно-красной скатертью. Вензорские кресла, два кресла-качалки с подушками и внаволочках из английского ситца. Остальные жёсткие с прямыми спинками. На деревянной полочке высоко над камином старомодное зеркало, несколько ракушек и два медных до блеска начищенных подсвечника. Боясь дамы, что вам тут покажется не очень уютно, хлопотала миссис Праер, выдвигая обеим женщинам по креслу-качалке. Вы устали, дорогие? Столько дней добирались. Садитесь, отдыхайте. Вы очень добры, и здесь очень уютно, возразила миссис Кит. С благодарностью глянув на хозяйку гостиницы, усевшись в кресло-качалку, она принялась развязывать чепчик на голове младшенькой. У вас прекрасно. Я даже и не мечтала, что нам удастся так хорошо разместиться на диком западе, подхватила тётя Орельси, одобрительно озирая гостиную и добавила, по обыкновению, переставляя слова: Я-то думала, у вас ковровых наполов нет. Нет наполов? Нет полов? Что вы? Хотя, конечно, они у вас грубоватые, настоящий плотников в нём с огнём не найти. И по рывне кажется, что я сама лучше выровняла бы доску, чем эти горе-мастера. А вот с коврами куда хуже. Купить негде. Так что по большей части мы делаем их сами. И опять-таки, не слишком умело, они быстро протираются. Так почва просто песчаная. Песок выдается в ткань и от него не быстро изнашивается. Говорят, в стежных местах трудно приходится быкам и женщинам, подхватил мистер Уорд. И боюсь, верно говорят. Не стоит так сразу пугать людей, мистер Уорд, рассмеялась хозяйка гостиницы. Устраивайтесь, леди, раздевайте детей и чувствуйте себя как дома. Я вам пока что постелю. С этими словами она открыла дверь в гостиной и во внутреннюю часть дома. И взорам путешественникам предстала накрытая ласкотным одеялом кровать. Вам с миссис Кид я размещу вот здесь. Вам ведь с малышами удобно будет внизу. Под большой кроватью есть выдвижная, как раз для ребятни. А остальные пусть поделят между собой две спальни наверху. Там всё готово, постелено. Можете отправляться туда, когда пожелаете. Могу я сделать для вас ещё что-нибудь? На этот вопрос был дан отрицательный ответ. «Тогда прошу прощения, я удаляюсь», — жизнерадостно подытожила миссис Брайер. «Надо приглядеть за ужином девочкам, я не больно-то доверяю». И она вышла в другую дверь, оставив ее широко распахнутой. «Там у них столовая, смотри, Фэн, два больших стола», — зашептал Сирил на ухо сестренке, «а ковра нигде нет, наверное, у них большая уборка». Ну что же, жонушка, оставляю тебя ненадолго. Пойду, присмотрю, как разгружают багаж, заявил мистер Кит, беря со шляпу. Пойдёшь со мной, Уорд. А мы, девочки, пока посмотрим наши спальни наверху, позвала Милдред сестёр. Можно, мамочка? Конечно, идите, и умойтесь хорошенько, да приведите себя в порядок к ужину. Вернувшись, девочки доложили, что ковров нигде нет. И половицы неровные, но всюду безукоризненно чисто. Это нам достаточно, улыбнулась мать. Мужчины вернулись, и вскоре колокол зазвенел откуда-то из-под крыши гостиницы. Созвал гостей к ужину, который, к их удовольствию, состоял из обильной, полезной и хорошо приготовленной пищи. Новые постояльцы дружно воздали честь вечерней трапезе, не смущаясь ни двузубым вилком, ни отсутствием салфеток. Как наш багаж, стюарт спросил миссис Кит, когда ужин закончился и все вернулись в гостиную. Я распорядился сразу отвезти его домой. Полагаю, все вещи уже там, домой, в тот дом, о котором говорил лорд. Я смотрел его и арендовал. Других вариантов всё равно нет. Или надо было сперва позвать тебя. А сейчас я могу его осмотреть. Конечно, если хочешь. Ведь ещё не стемнело. Завятьте уэльти, надевайте шляпки, и я вас провожу. А нам в сад и можно пойти, вмешалась Зила. И нам с Доном и Фен присоединился к просьбе сестры Сирил. Не можете же вы пойти без старшего сына, воскликнул Руперт, поправляя за шляпу. Миссис Кид вопросительно глянула на своего супруга. А идти далеко? Не, даже фен не устанет. Пусть все идут. И ты с нами, Милли, позвал он, забирай у неё младенца. Я понесу Эннис. Вот так процессия, рассмеялась Милдред. Люди будут на нас глазеть. Пусть глазеют. Разве кого-то из вас это волнует? Только не меня, воскликнул Руперт и повелительным движением руки указал на дверь. Итак, выступаем. Мистер Кит с супругой во главе. За ними следуют мисс Стэнхоп и мисс Кит. Далее Зила и Ада замыкают в процессе три неразлучных озорника, а варьер-граде шагает маршал Руперт и следит, чтобы все шли чин-чинарем. Затея Руперта всех развеселила. Киты послушно выстроились, как он требовал, и двинулись в путь по затихшим к вечеру улочкам. На их долю и вправо выпало немало любопытных взглядов из распахнутых дверей и окон. Кто-то спрашивал, что это за люди, а более сведущие отвечали: новенькие. Глядите, какая у них большая семья. Но попробуй прокормить столько детей. Некоторые отмечали красивую внешность и опрятность одежды китов. Другие умудрённо качали головами и высказывали опасения, что новенькие ему надутые зазнайки и ж как разрядились. К счастью, до ушей китов эти добросердечные замечания не донеслись. А потому и никак не задевали. "Венишь то жёлтое здание на углу Марсия?" спросил мистер Кит. "Торцом улицы с двумя дверями, одна внизу, одна наверху, вот именно. Похоже на склад. Его и строили сначала под склад. Но поскольку заказчик склад по каким-то причинам не одобрил, он решил сдать дом в наём. И ты его нанял?" "Да. «Не слишком-то подходящее жилище для нас, дорогие мои, но выбора пока нет». «Так будем благодарны Богу за этот дом и постараемся обустроить его как можно лучше». «Какая ужасная развалина!» – шепнула Милдред на ухо тети Уэлти. «Будем надеяться, внутри наш новый дом лучше, чем снаружи», – бодро возразила старая Леди. «Хорошо бы!» – уже не в силах сдержаться, – вскричала девушка. «Девушка!» когда они подошли ближе. «Ты только посмотри, дом стоит углом и выходит на две улицы. Причем ни от той, ни от другой его ничто не отделяет. Дверь открывается прямо на какую-то песчаную насыпь. Насыпь появилась от того, что копали в глубокий погреб», пояснил всесынающий рупорт. «Зато с другой стороны и позади большой двор», заступила за новое жилье Зилла. «Двор зеленый, там что-то растет» добавила А, до которой была, к сожалению, в близорука. Сплошные сырники, выркнула Милдрет и чуть не разрыдалась при воспоминании о родном доме, покинутом ради этого сомнительного сооружения. Как всё теперь далеко и уютный обжитый особняк и милый сердце огромный сад, окаймлённый живой изгородью с мягкой травой, разукрашенный прилестными живыми красками цветов. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...которые сейчас во множестве цветут и благоухают. Там сейчас распустились ионские розы, и их аромат смешивается со сладким запахом жилности. А хозяева, насадившие любовно взрастившие цветы и кустарники, ныне так далеко, в краю чужом пустыннам, дикам, ни деревца, ни кустарника, ни цветочка, ни травиночки, полголоса прочитала Милдрет, отмечая каждое "ни" тяжким вздохом. "Не горюй, к следующему лету всё будет. Я каждый кустик и цветок своими руками посажу", пообещал ей брат. С реки только что доставили последнюю партию багажа. Грузчики заносили тяжёлые ящики в дом и ставили их на полу передней комнаты. Дверь была широко распахнута, и процессия беспрепятственно проникала во внутрь. И прихожей нет, восклицала Милдред. Нет ни шкафа, ни кладовой, только голые стены до да два окна. Ну что, это есть ещё пол и потолок, поправил её неунывающий Роберт. И ещё одна дверь с другой стороны. Ада побежала открывать ещё одну дверь. Даже каминные доски нет никуда поставить без залушки. Да что, там и трубы у камина нет. Зимой мы тут не согреемся, а лишь от дыма задохнёмся. Мидрет неутомимо перечисляла изъяны противного жёлтого дома, не обращая внимания на жизнерадостные реплики брата и сестры. Печку затопить, Амис? Трубы от неё идут через пол наверх. Там и дымоход, пояснил один из грузчиков. Утирая пот со лба рукавом своей клетчатой рубашки, мистер Кит остался в передней комнате, чтобы расплатиться с работниками, а остальные перешли в следующее помещение, столь же пустое и унылое, как и передняя комната. Оно было несколько просторнее, но лишь с одним окном, которое, как и дверь, открывалось в проулок. За этими двумя комнатами находилась кухня, меньшая размерами, чем комнаты. Но зато с печкой, плитой и трубой. Всё честь по чести. А под лестницей, крутые скрипучие ступени, которые вели на второй этаж, оказалась небольшая тёмная кладовка. Скарабкавшись по лестнице, дети обнаружили, что второй этаж тоже состоит из двух комнат. Одна очень большая, располагается над кухней и гостиной, а вторая над передней комнатой и точно совпадает с ней по размерам. Лестница вела в большую комнату, а в другую можно было попасть только через нее, так что никакой возможности уединиться здесь не было. «Что за дом?» присоединилась с жалобом Милдред-младшая. «Как тут жить? Комнат мало, и все-таки они хорошие!» Миссис Кит остановилась посреди огромной, смахивавшей на складское помещение комнаты второго этажа. Нагляделась по сторонам, оценила увиденное и почувствовала, что отвага ее в душе тает. Тетя Уэлти заприметила, что мужество впервые изменило ее племяннице и поспешила ей на помощь. «Не грусти, Марсия, когда мы распакуем мебель и расставим ее по местам, дом преобразится. Я думаю, эту комнату мы разгородим красивыми занавесками на несколько маленьких. Девочка моя, мы тут прекрасно устроимся». Конечно, устроимся, тётя, отвечала Марсия, усилием воли возвращая себе привычную бодрость духа. Передняя комната будет ваша, ни в коем случае. Там поселитесь вы со Стюартом. Нет уж, позвольте мне распорядиться по-своему, решительно возразила племянница. Это лучшая комната, и здесь будете жить вы. Не спорте, тётушка. Ведь не можем же мы поселить в этой комнате малышей? — Дверь открывается сразу на улицу, — с улыбкой пояснила она. — Ну, женушка, что скажешь? — спросил мистер Кит, закончив дела внизу и поднимаясь по лестнице. — Скажу, что мы будем жить здесь счастливо, если станем принимать с благодарностью все, что выпадет на нашу долю. — Узнаю тебя, моя дорогая, ты всегда умеешь все повернуть к лучшему, — с улыбкой облегчение и благодарностью ответил озабоченный муж. А по-моему, место ужасное, настаивала Милдред. Это же самый настоящий склад, большой пустой склад, а не дом. И тут так грязно, весь пол заляпан штукатуркой, и окна тоже ей замазаны. Подозреваю, что всё это можно отчистить. Отметил мистер Кейт и не удержался от смеха, бросив взгляд на скорбное лицо дочери. Миссис Прайер подскажет нам, где найти уборщицу. Они ещё побыли в доме, обсуждая, как удобнее его обустроить, а затем а затем вышли во двор и оглядели своё новое жилище снаружи. В сад выходила длинная глухая стена, обшитая досками внахлёст. В ней имелось лишь одно окно, да и оно располагалось на втором этаже. Киты еле его разглядели, задрав головы вверх. Что же касается самого двора, то взгляд первым делом скользил по кучам песка, затем перескакивал на густые заросли сорняков и дикий подлесок. Больше во дворе ничего не было. "Я в таком отчаянии, что у меня просто нет слов", воскликнула Медред, скрестив руки на груди, словно трагическая актриса. "О чего же ты тогда разговариваешь?" поддел её Серин. Жуткое уродство с этой стороны, поморщилась Зила и демонстративно отвернулась от скучной глухой стены. Мы посадим здесь плющ, и он увьёт эту стену, провозгласила она с неистащиме на выдумки тёти Оэльти. А я расчищу сад и покрою его дёрном. Начал строить планы капитан Маршал Руперт, выдирая с корнем толстенный разросшийся сорняк. Это ведь не так трудно, как расчищать новые земли. А наши деды, первые поселенцы Агаю, справились и с этим. Правильный подход, мой мальчик, а души похвалил сын мистера Кейт. А теперь давайте закроем дом и вернёмся на ночь в гостиницу. Кейт, выйдите со двора на улицу. Смотрите, напротив нас Brennchote Hige на Material Rupert. А дальше совсем плохонький каркасный домишко с кузнецей. Вот так, Милдред, наш дом не самый худший. Гляньте-ка на вывеску. Г-ле-ко-шлем. Вот такимечко, самый раз для кузнеца. И Руперт от души рассмеялся. Миссис Прайер присоединилась к новым постоянцам в гостиной после того, как те уложили младших детей спать. Понравился ли вам новый дом? поинтересовалась она. Надеюсь, мы сможем устроиться в нём вполне комфортно, с неизменным доверием к жизни, отвечал мистер Кейт. Полагаю, вы можете занять его без промедления. Верно. Мы собираемся переехать как можно скорее, но сперва нам нужно прибраться. Миссис Прайер посоветовала женщину, которая могла бы помочь с уборкой, и тут же предложила послать к ней и выяснить, удастся ли нанять ее за работницу миссис Рут с завтрашнего дня. Ее предложение было с благодарностью принято, а когда гонец возвратился с ответом, что миссис Рут явится в желтый дом к шести утра, киты и вовсе приободрились, жизнь налаживалась. «Но ей же понадобится горячая вода, мыло, тряпки, щетки», — спохватилась практичная тетя Оэлти. «Я одолжу вам большой железный котел, чтобы греть воду», — пообещала хозяйка гостиницы. «Вы растопите печь на кухне или очаг во дворе, а на дрова порубите под лесок. А щетки и мыло мы купим в магазине», — подхватил мистер Кит. «Правильно, а если в такой ранний час магазины будут еще закрыты, то для начала я дам вам свои». Большое вам спасибо, поблагодарила миссис Кит. Но мы можем достать из пока же наши щетки. Я подскажу тебе, какой ящик нужно открыть, Стюарт. Какая ты умница, Марсея, что так обстоятельно собралась, восхитился мистер Кит. Первое, что я сделаю завтра утром, достану щетки. Как ты думаешь, мы сможем подняться заранее, чтобы к половине шестого быть на месте? Постараемся, весело отвечала жена. А где у вас рынок, мисс Праер? Рынка мы пока не обзавелись, отвечала хозяйка, смеясь, я отрицательно покачивая головой. Нет рынка, ну как же вы без всего обходитесь? У нас есть лавка мясника, где пару раз в неделю бывает свежее мясо: говядина, телятина, баранина или о»)гнятина, как получится. А вообще все горожане делают запасы сами. Солят свинину, изготавливают колбасу и ветчину, вялят и коптят мясо. Кроме того, у нас в достатке треска и макрель. Почти все держат птицу из окрестных деревень, привозят тушки кур и яйца, картошку, овощи, молоко и масло. Но многие горожане и сами огородничают, а некоторые держат коров И не нуждается в покупном масле семя. Так? Семейство, пожалуйста, выше стороны фамилия несколько шле. Собрало за 8 и самодостаточно. Думаю, нам тоже кузинца, нужно завершить отчёт и статуд даст ростом по два лета. Закатали Нет, у вас на плече подходящей девушки, ведь исправят. Обнажим узкую листью и загоренной да руки. У нас, у нас руки. почти никто не едет работницей. Мать, работнице. выцвившим сэр, а те девушки, платьем, что нанимаются, такие требовательные, не станут у вас жить, если, лица, если вы не посадите их за стол все на своем семействе. И не всякую ботность, желтый роговой гребень. Впрочем, гребень вряд ли служит украшением. Года тяжелого труда, беспощадный ветер и столь же беспощадное солнце, отнюдь не пошли на пользу от природы грубоватой и темной кожи миссис Легкошлем. Да и во всем ее наряде не имелось ни намека на желание хоть как-то прихорошиться, не было даже воротничка или платочка, чтобы прикрыть некрасивую морщинистую шею. Рода Джейн, старшая дочь, занимавшая место по правую руку отца, казалась точной копией в матери молодости, разве что в ее лице проступала больше ума, а также прямоты и отваги. За столом в тестнице ещё целый выводок младших детей обоих полов, все до ничем не примечательных и всецело поглощённых важнейшим в ту минуту занятием перегнать друг друга в поедании жареной свинины, жареной картошки и хлеба с маслом и патакой. В городе новенькие появились, Мать, сообщил мистер, легко кашлянув накладывая себе новые порции свинины. Мариэн снизу пришла, доставила пассажиров. Кто же это отец? Надолго к нам? Ага, тот облакат, про которого толковали, что приедет, помнишь? Как его быч? Кит, подсказала Рода Джейн. Я слыхала, как миссис Прайер говорила про него до Мари суха хлеб по за прошлое воскресенье после собрания. Значит, со приехал? «Ага, мне нынче случилось пройти по улице, так я видал, как Джордж Уорт вез их в Юнион, хозяина и с ними еще двух, не то трех баб и с полдюжины ребятишек. Дамарис так и мечтала, кабы детишек привезли, — подхватила рода Джейн. Ей учеников надо мной. Чтобы ребятишек привезти, еще не значится, что к ней их отдадут в учебу, — высказал свое мнение старший сын. А ты бы лучше прикрыл рот, Гатабет. Ты-то никогда до Марис знать не хотел. Ну да, а ты, можно подумать, к ней прям бегом бегала рода Джейн. Разве что разок-другой, да и то, чтобы ее позлить. Не-мне, не, от мисс Сухоплеп, не холодно, не жарко. Старая дева и глупа, как пробка. Лучше бы к нам доктор приехал, лихоманки всякие лечить ставила своё слово мать семейства щедро подливая супругу чай. Это ещё что такое, Рода Джейн? Та вдруг вскочила с места и побежала через смежную комнату, открывая дверь. Повозка едет барахлом набита доверху, прокричала в ответ девица. Вон встала у того жёлтого дома на углу и этот облакат при ней. Идите, гляньте. Все большие и малые Лехкошлёмы побросав на стол ложки и вилки, как были с набитым ртом и кусками в руках, толкая друг друга, устремились к окнам и дверям, дабы насладиться редким зрелищем. Что это будет, отец? Магаз что ли новый открыть задумали? вопрошала миссис Лехкошлем, стоя на крыльце, ни без свойственности, уперев руки в боки. Взгляд ее не отрывался от желтого дома на углу. «Не знаю, мать, я вот лучше схожу до них, да и спрошу. Пошли, Готу, им как раз в пору подмога со всеми этими ящиками. Они были люди не злые, добрососедские, эти первопоселенцы Pleasant Plains. Если кому-то требовалась помощь, их даже и просить особо не приходилось». «Всю эту кучу добра новый облакат с собой понавез», — доложил мистер Легкошлем, вернувшись вместе с сыном к нетерпеливо поджидавшим их домочадцам. «Снял дом на время, будут покуда вас с нами по соседству жить». Через полчаса любопытное семейство вновь дружно устремилось на крыльцо. Это случилось, когда мимо них последовала процессия гитов. По виду судя, с востока о них проворчала хозяйка дома. Они еще пожалеют, что не остались там, откуда вы, они родом. У нас тут прислугу нипочем не сыщешь. Раз фуфыреные какие, фу ты, ну ты. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Подхватила рода Джейн. Панталончики на малышах Экие беленькие, А девица-то еще и виаль К шляпе прицепила. В чем беда, остановил ее брат, Была бы у тебя такая славная кожа, Ты б ее тоже, небось, поберегла. Ха! Красава, Что глубже кожа не проникла. Недорого стоит, Блеснула знаниями Мисс Легкошлем, И победно встернув голову Самым парадным шагом, Каким только умело, Удалилась в дом. Следующие полторы недели дом на углу и всё, что за ним происходило, каждый выход китов из дома и каждое их возвращение служил мне исчерпаемым источником для соседских пересудов. Не только легкошлемы, но и все прочие проявляли к девочкам самый горячий интерес, что, впрочем, не удивительно. В ту пору провинциальный городок, где не было ни железной дороги, ни телеграфа, новостей поступало мало газеты прибывали с почтой лишь раз в неделю, а журналы не оставались. В публичной библиотеки в город ещё не обзавёлся. А в частных домах книги мало, у кого водились. Так что почти единственным предметом бесед в Pleasant Lines служили повседневные местные события, а уж киты, приехавшие в эти дикие места из давно освоенных районов страны, и во многом выпадшие из привычной для горожан картины, конечно, заслуживали особого внимания. Их наряды и манера держаться, обстановка дома и образ жизни все обсуждалось и перетолковывалось по многу раз. Легкошлимы и близкие им по духу люди сошлись на мнении, что для здешних мест, вновь прибывшие через Чурнижны, И то и дело обменивались примерно такими репликами. Подумать только, они выложили в передний сам, что не есть настоящий ковер из магазина, а диван и стулья плотными покрывалами накрыли, на окнах занавесочки белые, а на стенах портреты и картинки всякие. Девочки с малолетства в белых панталончиках, а с набивного сица штанцы, как у нашей ребятни, им не понутру. Однако нашли в этом городе пусть и немногие, но более образованные и утончённые семейства, которые весьма радовались, что их полку прибыло, или ждали, когда приезжие обустроятся в новом доме, чтобы удобно было нанести им визит. Миссис Кити и тётушка Уэлти успели познакомиться с несколькими приятными и близкими им по натуре женщинами, а знакомство с двумя или тремя местными леди уже перерастало в крепкую и верную дружбу. И у Милдред вскоре появилось несколько молодых подруг, которых она сочла не менее достойными, чем те, которых она покинула. Позади желтого дома подрастали юные деревца, оставленные после прорубки под леска, и младшим детям понравилась играть в этой рощице. Наклонив самые тонкие деревья, они усаживались на них верхом, а на те, что побольше, карабкались и устраивались между ветвей. Малыши строили у древесных стволов густой тени шалаши и затевали игру в виндбейцы. Так проводили они тёплые солнечные деньки, а старшие тем временем старались как можно лучше устроить дом и навести уют и порядок во дворе. В первое же утро после переезда Руперт расстелил в тенистом уголке расчицы покрывало, на котором обосновались Зила и Анна, с маленькой сестрёнкой Энис. Верены их попечение. Вокруг росли дивы красоты полевые цветы. Язёрная троица Сирил, Дон и Фен пустились бегать взад и вперёд, срывая цветы, весело друг с другом болтая и испуская порой пронзительные радостные вопли, возвещавшие, что кому-то из них удалось обнаружить очередное сокровище местной флоры. Осторожнее, ребята, не отходите далеко, окликнула их Зила. «Нет-нет, далеко мы не пойдем!» — хором отвечали те. А Сирил еще и посулил. «Я пригляжу за фен!» Через несколько минут они опрометью примчались обратно с огромным охапком цветов. «Смотрите, смотрите!» — верещали малыши. «Сколько их! И какие прелестные! Голубые! И белые, и красненькие, и желтые! Вот это все вам! Мы себе еще нарвем!» «И маме, и тете Уэлти наберем каждое по большому букету!» И все трое убежали в припрыжку. «Ой, и правда, какие красивые!» — воскликнула Ада. «Сделаем из них букет для мамы!» «Зачем ей два?» — усомнила Сила. «К тому же букеты пока и поставить некуда!» «Давай лучше сплетем венки для малышей Энис и Фэн!» «Давай!» И обе девочки ревностной принялись за дело, с живейшим интересом рассматривая и расгибая новые для них цветы. Маленькая Энни тоже дёргала за стебли, что-то бормоча и болтая на своём милом младенческом наречии. Вдруг взвила замерла и дрожащей рукой ухватила за руку сестры. Лицо у я страшно побледнело, в огромных голубых глазах отразился ужас. Ада стремительно обернулась посмотреть Что перепугала Зейлу и ужаснулась не чуть ни меньше. Она увидела прямо перед собой высокого индейца с ружьём и томагавком в руках и с ножом для снятия скальпов на поясе. Краснокожий бесшумно подкрался к девочкам и с явным любопытством разглядывал их, стоя в каком-нибудь метре от подстилки. На ногах у него были гетры и мокасины, а плечи индейц набросил одеяло. На голове развивались перья, но лицо не было раскрашено, как в пору войны. Позади стояло скво. На спине у нее висели большая плетеная из коры корзина, доверку, полная лесных ягод. Девочки так напугались, что не могли ни крикнуть, ни заговорить. Они словно обратились в камень и сидели неподвижно. А индейец тем временем подходил все ближе, и его скво... Клетом он за ним по пятам. Остановившись прямо перед девочками, индейц что-то буркнул жене и так опустила корзину на землю. Зачерпнув обеими руками перегоршню ягод, индейц насыпал их на колени Зилли, пробормотал что-то вроде: "Маленько". Женщина вновь закинула корзину себе на спину, и краснокожая супруги неторопливо двинулись прочь. Хорошо, что не в ту сторону, куда побежали мальчики и Фен. Всё ещё не оправившись от измления, девочки уставились друг на друга и почти одновременно затараторили. Ой, как я испугалась, а ты? Я думала, он нас убьёт и скальп снимет. Но ведь он добрый. Он поделился с нами ягодами. Да, кажется, он хотел угостить малышку. Он сказал маленькой. Ну, мама не разрешает ей кушать ягоды. «Ты же знаешь, что мы ей не дадим. Можно позвать мальчиков и Фэн, пусть угостятся». «Ага, зови». «Откуда у вас ягоды?» – спросил Сирил, с аппетитом уплетая свою долю. «Индеец стал». «Индеец? Так значит, они нам друзья?» «Вот славно, больше я не буду и бояться». «Ну, не знаю», – неуверенно покачала головой Ада. «Я бы предпочла с ними больше не встречаться, мне даже ягод не нужно». Маленькое пиршество как раз закончилось, когда на дороге, идущей вдоль рощи, дети заметили джентльмена. Увидев детей, джентльмен направился прямо к ним. "Доброе утро", любезно постояллся он. "Полагаю, вы дети мистера Кита". "Да, сэр", от имени всех ответила Зила. "Рад познакомиться", предложил он, пожимая руку каждому из детей, кроме, разумеется, Эннис. И с вашими родителями мне бы тоже хотелось повидаться. Они сейчас дома? Мало дома, сэр. Ну я недавно видела, как папа куда-то ушёл. Как вы думаете, ваша матушка сможет уделить мне минутку? Я, господин Сирил широко раскрыл глаза и поглядел на круглое лицо незнакомца со странной смесью удивления и любопытства. Не знаю, сэр, проговорила Зила. Там все заняты, убирают дом. «Сирил, сбегай, спроси маму!» Малыш рванул прочь и на полной скорости влетел в комнату, где миссис Китт с помощью мисс Стэнхоп натирала за распаковкой ящиков и размещением всевозможных хозяйственных принадлежностей. «Мама, мама!» – завопил Сирил, так и не отдышавшись. «Там пришел Господь и спрашивает тебя, можно ему войти? Можно я его приведу?» «Господь пришел?» Что такое говорит этот ребёнок, воскликнула тётя Уэти, и от удивления чуть не выпустила из рук пузатую китайскую вазу. Миссис Кит тоже с минуту задумчано смотрела на своего отпрыска, но потом улыбнулась с абразией. "Конечно, приведи его к нам", сказала она сыну, и, обернувшись к тётушке, малыш тем временем обежал выполнять материнский приказ, пояснила: "Это должно быть здешний священник, дёдушка стёр не говорил, что у него фамилия подходящая — Господень. Мистер Господень, человек весьма рассеянный, вошел в дом, многословно извиняясь за свое небрежение. Ему здесь следовало наведываться ранее, но он самозабвенно работал над проповедью и совсем позабыл, что должен взойти бы не заслужено упрекаете себя сэр вступила в мизискийт с самой сердечной улыбкой подавая гостю руку мы приехали только вчера позвольте представить вас мои тетушки мисс стенхоп ещё одно рукопожатие и преподобный уселся на коробку вместо стула которую заботливо придвинула ему хозяйка и тут же с воплем вскочил на коробке россыпи лежали кнопки леди разумеется не позволили себе даже тени улыбки Миссис Кид попросту пододвинула стул поближе к священнику и заметила: "На нём вам будет удобнее. Вы уж извините нас за беспорядок, это временно". И они с удовольствием выслушали рассказы священника о городе и о маленькой церкви, которую ему недавно удалось открыть. Глава 8. Сивил вернулся к сёстрам и брату и принёс закрытую корзину. Этот дяденька уже ушёл, ребята. Он оказывается вовсе не бог, а только священник. Он у нас не очень долго пробыл, наверное, потому что увсёлся на кнопки и укололся. Мама прислала нам обед. Она велела нам поесть тут, под деревьями. Давайте играть, как будто у нас пикник. Конечно, давайте, подержала Сера лазила. Посмотрим, что там, и она открыла корзинку. Ой, как здорово! Там и пампушки, и холодный язык, и сыр, и имбирный кекс, много-премного, и по пирожку с повидлом каждому. Какая мама добрая, радостно подходила Ада. А ты рассказал ей про индейцы с ягодами? Да, и папе тоже. Он как раз вернулся домой, и папа сказал, чтобы я ценить, индейцы больше никого не упивают. Да и не посмеет сделать нам что-то плохое прямо тут, в городе, даже если бы и захотели. Малышка что-то беспокоится, наверное, кушать захотела, сказала Зила, вкладывая в ручку своей подопечной кусочек имбирного кекса. Мама велела дать ей не скусочек пампушки, а потом она сама придёт и заберёт её домой. Что же мы медлим? Я проголодалась, как махнатый бурынишка. И мы тоже запищали Дон и Фэн. Только как нам быть? Папа всегда перед едой читает молитву. Верно, признала Зила, уже начевшая была распределять лакомства. А когда папы нет дома, еду благословляет мама. Но и она в растерянности глядела вокруг, ставшая серьёзным детское лицо. Я прочту, вызвался Сирил, зажмурив весёлые голубые глаза и набожно сложив пухлые ладошки. Господи, Спасибо тебе за имбирный кекс и пирожки, и за все эти вкусности. Благослови нашу трапезу. Аминь. Давай мою порцию, изи потребовал он, открывая глаза и протягивая руку. Адам их в первую очередь, сам знаешь, осадила его сестра. И нужно расстелить на коленях насывые платки. Утро вдался общий радостный крик. Мама идет и дёти, малыши на перегонки, помчались навстречу матери, а малышка с радостным гуканьем протянула к ней ручки. "Ну как, мои хорошие, все ли наелись?" спросила Миссис Скит, подхватывая Энни с на руки и усаживаясь на подстилку. Дети столпились вокруг неё. "Да, наелись. Всего было много, даже осталось кое-что. И всё такое вкусное. Спасибо, мамочка." Вы вполне заслужили вкусный обед. Вы сегодня такие милые, хорошие, присматриваете всё утро друг за другом и за малышкой, никому хлопот не доставляете. При этих словах похвалы из самых любимых уст, щёки детей раскраснелись и глаза засияли ярче. Как дорого было им каждое мамино ласковое слово, как ширились их сердца от пламенного желания стяжать такую похвалу вновь и вновь. Мать не могла долго отдыхать с детьми, но уходя, напомнила, в какие ещё игры они бы могли бы сыграть, чем развлечься, какие любимые истории младшие охотно послушали бы в исполнении зилы. Ты успеваешь с распаковкой и уборкой, мама. Мы уже сегодня будем спать в новом доме. Затеребили ребята мать. Нет, мои хорошие. Хотя мы и успели сегодня вымыть полы в спальнях, но останется сырость, а это вредно для здоровья. Сегодня мы поужинаем и переночуем в гостинице, но с завтрашнего дня мы будем жить в своём доме. Хотя и не таком славном, как было у нас раньше, вздохнула Зила. Не таком, дочка, но мы постараемся и здесь быть довольны и благодарны. А если будем довольны и благодарны, то в новом доме будем так же Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Счастливы, как и в прежнем. С этими словами миссис Кит уложила заснувшую малышку на постилку, заботливо накрыла легким покрывалом, наказала старшим смотреть за сестренкой и всех по очереди, перецеловав, поспешила обратно в дом мы устали, пока бегали и собирали цветы, сказал Серил. Может быть, мы посидим, и ты нам расскажешь какую-нибудь историю, Зи? Да, я расскажу вам историю про Андрокла и льва. Вы её любите? Хорошо, а потом расскажи про девочку в шёлковой платьице, которая не могла играть и бегать, потому что ей жали туфельки. Стала клянчить Фен. Ой, смотрите, негромко позвала сестр Ада. А вон там девочки, у них нет шелковых платьиц, и туфельки им тоже не жмут, потому что туфелек тоже нет. Странные какие-то, правда? Две небольшие девочки, одна ростом с аду, другая поменьше, медленно брели через кусты к тому месту, где расположились дети. Лица у девочек были болезненные, обожженные солнцем. На худые плечи с путанными прядями падали и желто-рыжие волосы. Малорослые тощие тела были облачены в калинкоровое платьице, сильно поношенное, маловатое, утратившее цвет. Из-под юбок торчали панталоны, пошитые из такого же материала, но другой окраски. Ноги девочек были босы, на головах красовались шляпки от солнца, сделанные из картона и обтянутые выгоревшим и грязным калинкором. «Позовем их к нам?» – спросила братья и сестер Зила. «Нет» шипнул в ответ Кирилл, бросил на девочек взгляд, полный отвращения. Они совсем не симпатичные, грязные какие-то. Может, они голодные? заступилась Фен. Дадим им вкусные туцкие с колзины. Добрый день, девочки, заговорила Зила с слегка возвышенным голосом, когда девочки приблизились. Хотите посидеть с нами? Обе отрицательно покачали головами, но продолжали приближаться. От застенчивости каждая девчушка сунула в палец в рот и усердно его сосала. «Вы уже обедали?» — в ответ Зила получила утвердительные кивки. «Я собираюсь рассказать моим братьям и сестрам одну интересную историю. Если хотите послушать, идите сюда и садитесь. Как вас зовут?» «Я Эммаретто Легкошлем, а она Минерва Легкошлем. Она моя сестра. Вот так-то». «Давай, рассказывай свою историю, Мин». «Сядем прямо тут, на травке!» Девочки легко шлем слушали Зилу разину в рты, покуда их не позвал пронзительный голос, доносившийся со стороны кузницы. Тогда они быстро поднялись и убежали. Все киты отличались чрезвычайной привязанностью к дому. Родной очаг не могло им заменить ничто, и все, от отца до маленькой Фен, очень устали от кочевой жизни, которую им пришлось вести в последние недели. Вот почему огромной радостью для них стала возможность вновь рассеться в тени собственной смоковницы и виноградника. Если съёмное жильё, да ещё такое неказистое, как жёлтый дом на углу, уместно сравнивать с библейскими чудесами природы, полными изящества и красоты. К вечеру второго дня уборка и обустройство жёлтого дома достигли той стадии, на которой уже можно было в него вселяться. Когда на земле легли длинные тени, детей позвали в дом, и вся семья собралась за накрытым столом, стоявшим в центре одной из комнат первого этажа. Её назвали то гостиной, то столовой, поскольку ей предстояло исполнять обе роли. Ужин оживлялся весёлой беседой, в которой разрешалось принимать участие и детям, с единственным ограничением: говорить не всем сразу, а по одному, не повышать голос и не шуметь. Прислугу пока найти не удалось, а потому, оставив родителей и тётю беседовать с Милдред с помощью младших девочек, собрала со стола посуду, вымыла её и навела порядок на кухне. Покончив с хозяйственными хлопотами, девочки возвратились в гостиную. На столе перед отцом уже лежала раскрытая семейная Библия, а рядом стопка тонких книжечек с текстами псалмов, которые Руперт раздал всем членам семьи. Отец прочёл несколько стихов из Нового Завета и назвал псалом. Мама запела первой, к её нежному голосу присоединились остальные. И в тёплом вечернем воздухе поплыл полный звучный хвалебный хор. Когда затихли последние отголоски торжественного пения, все преклонили колени. Отец произнёс короткую, но от чистого сердца молитву, возблагодарив Бога за милости, полученные в сей день. И спросил у него мира и защиты на наступающую ночь. Мистер Кит исповедал свои грехи и молил о прощении и жизни вечной обо всех благ, как приходящих, так и нетленных, за которые Христос заплатил своей драгоценной кровью. Так начинался и заканчивался каждый день в этом истинном христианском семействе. Я и дом мой будем служить Господу с такой решимостью, Мистер и миссис Кит когда-то начали супружескую жизнь. Каждый из малышей подошел к родителям, а затем к тетушке Уэлти за прощальным поцелуем, а затем они гуськом потянулись вслед за матерью по крутой скрипучей лестнице в большую комнату на втором этаже. «Ой, насколько лучше тут стало!» – дружно вскричали дети. «И у тетушки в комнате тоже!» – радовались они, подбегая к открытой двери и заглядывая туда. Всё теперь было чисто и аккуратно. Грубый бревенчатый пол был покрыт коврами, на окнах шторы. Большая комната разделена плотными занавесями на несколько закутков, и в каждом дожидается своего обитателя белая опрятная постелька. Из старого дома Киты взяли с собой лишь малую часть мебели, но в ход пошли упаковочные ящики. В них уложили подушки, которые затем застелили обивочным ситцем. Получились своеобразные и вполне удобные кушетки. Другие ящики, задрапированные тонкой материей, превратились в туалетные столики. Изобретательность и вкус сотворили чудеса. Почти без затрат превратив заброшенный дом в уютное, приятное для глаз и сердца жилище. Вся жилище.